19. Снова осень была на носу. В полисаднике уже щелкали лопаи стручьи акаций. Во время дождя, когда пыль прибывала, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. Прежде, — говорила маман, можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им. В училище я не нашел уже Фридриха Орлова, Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом Кни, Фальк и Федоров. Вместо него поступил новичок по фамилии Сафронычев. Звали его Григуар. Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Григуара Агатой и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Григуару, но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских. Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник закона и, посмеявшись над картинкой Филонь, предложил мне пройти с ним». Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. — Не бейте, — сказала она того мальчика в серых чулках. Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе. Мел, гвоздей... Перечислено было на прибитой к калитке дощечке. «Кисти, лак и клей». И, задумавшись, мы напивали это под звуки трубы. Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы, осыпались деревья. Нескладные ангелы, стоя одной ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей все же тоже хороший. И вдруг, возле столбика сурной над прахом Карманова, он принялся городить всякий вздор. Без причины, между прочим, сказал он, его не убили бы. Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти». Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним, но опять нас позвали на Кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка, внизу наклонившаяся над скамейкой с харчами. Я сел за маман. Говорили, что когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери приемной, И я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться и отправиться в сад. Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы занялись, ими сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен. Андрей... — сказал я, пододвинувшись ближе. — Есть одна ученица по имени Тусенька. — Сусенька? — переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что Тусенька — правда какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так — Натали. В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса электрической станции и побродил. Огороды пустые уже начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-придавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовке у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже вспоминается детство». Маман как-то встретилась в бане с Александрой Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. Он, — рассказала она, — не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонько в гриве земгальской. Довольные мы посмеялись. Сафронычев несколько дней фуговал. Выходил утром из дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель словесности посетил полицмейстера, вместе они отодрали Григоара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.